Он открыл дверь спальни. Ему показалось, что он вошел в холодный, облицованный мрамором склеп после того, как зашла луна. Непроницаемый мрак, ненамеканно залитый серебряным сиянием мир за окном. Окна плотно закрыты, и комната похожа на могилу, куда не долетает ни единый звук большого города. Однако комната не была пуста он прислушался. Чуть слышный комариный звон, жужжание электрической осы, спрятанной в своем уютном и теплом розовом гнездышке. Музыка звучала так ясно, что он мог различить мелодию. Он почувствовал, что улыбка соскользнула с его лица, что она подтаяла, оплыла и отвалилась, словно воск фантастической свечи, которая горела слишком долго И догорев упала и погасла. Мрак, темнота. Нет, он несчастлив. Он несчастлив. Он сказал это самому себе. Он признал это. Он носил свое счастье как маску. Но девушка отняла ее и убежала через лужайку и уже нельзя постучаться к ней в дверь и попросить, чтобы она вернула ему маску. Не зажигая света, он представил себе комнату. Его жена, распростертая на кровати, неукрытая и холодная, как надгробное изваяние с застывшими глазами, устремленными в потолок, словно притянутыми к нему невидимыми стальными нитями. В ушах у нее плотно вставлены миниатюрные ракушки, крошечные, снаперсто крадя приемники втулки. Электронный океан звуков, музыка и голоса, музыка и голоса волнами омывает берега ее бодрствующего мозга. Не от комнаты была пуста. Каждую ночь сюда врывался океан звуков и, подхватив Милдред, на свои широкие крылья, баюкая и качая, уносил ее, лежащую с открытыми глазами, навстречу утру. Не было ночи за последние два года, когда Милдрат не уплывала бы на этих волнах, не погружалась бы в них с готовностью еще и еще раз. В комнате было холодно, но Монтек чувствовал, что задыхается. Однако он не поднял шторы не открыл балконные двери. Он не хотел, чтобы сюда заглянула луна. С обреченностью человека, который в ближайший же час должен погибнуть от удушья, он ночью пью направился к своей раскрытой, одинокой и холодной постели. За мгновение до того, как его нога наткнулась на предмет, лежащий на полу, он уже знал, что так будет. Это чувство отчасти было похоже на то, которое он испытал, когда завернул за угол и чуть не налетел на девушку, шедшую ему навстречу. Его нога, вызвав своим движением колебания воздуха, получила отраженный сигнал о препятствии на пути и почти в ту же секунду ударилось обо что-то. Какой-то предмет с глухим стуком отлетел в темноту. Монтек резко выпрямился и прислушался к дыханию той, что лежала на постели в кромешном мраке комнаты. Дыхание было слабым, чуть заметным. В нем едва угадывалась жизнь. От него мог бы затрепетать лишь крохотный листок пушинка, один единственный волосок. Он все еще не хотел впустить в комнату свет с улицы. Вынув зажигалку, он нащупал саламандру, выгравированную на серебряном диске, нажал. Два лунных камня глядели на него при слабом свете прикрытого рукой огонька. Два лунных камня, лежащих на дне прозрачного ручья. Над ними, не задевая их, мерно текли воды жизни. Милдред. Ее лицо было, как остров, покрытый снегом. Если дождь прольется над ним, оно не ощутит дождя. Если тучи бросят на него свою вечно движущуюся тень, оно не почувствует тени. Недвижность, немота. Только жужжание ос втулок, плотно закрывающих уши Милдрат, Только остекленевший взор и слабое дыхание, чуть колеблющее крылья ноздрей. Вдох и выдох, вдох и выдох. И полная безучастность к тому, что в любую минуту даже и это может прекратиться навсегда. Предмет, который Монтек задел ногой тускло, светился на полу возле кровати. Маленький хрустальный флакончик, в котором еще утром было 30 снотворных таблеток. Теперь он лежал открытый и пустой, слабо повлескивая при свете крошечного огонька зажигалки. Вдруг небо над домом заскрежетало. Раздался оглушительный треск, как будто две гигантские руки разорвали вдоль кромки 10 тысяч миль черного холста. Монтега словно расколола надвое, словно ему рассекли грудь и разворотили зияющую рану. Над домом пронеслись ракетные бомбардировщики. Первый, второй, первый, второй, первый, второй. Шесть, девять, двенадцать. Один за другим, один за другим, сотрясая воздух оглушительным ревом. Монтега открыл рот, и звук ворвался в него сквозь его оскаленные зубы. Дом сотрясался. Огонёк зажигалки погас. Лунные камни растаяли в темноте. Рука рванулась к телефону. Бомбардировщики пролетели. Его губы, дрогнув, коснулись телефонной трубки. Больницу неотложной помощи. Шёпот полный ужаса. Ему казалось, что от черных бомбардировщиков звезды превратились в пыль, и завтра утром земля будет вся осыпана этой пылью, словно диковинным снегом. Эта нелепая мысль не покидала его, пока он стоял в темноте возле телефона, дрожа всем телом, беззвучно шевеля губами. Они привезли с собой машину. Вернее, машин было две. Одна пробиралась в желудок, как черная кобра на дно заброшенного колодца в поисках застоявшейся воды из огнившего прошлого. Она пила зеленую жижу, всасывала ее и выбрасывала вон. Могла ли она выпить всю темноту? Или весь яд, скопившийся там за долгие годы? Она пила молча, по временам захлебываясь, издавая странные чмокающие звуки, как будто шарила там на дне что-то выискивая. У машины был глаз. Обслуживающий ее человек с бесстрастным лицом мог, надев оптический шлем, заглянуть в душу пациента и рассказать о том, что видит глаз машины. Но человек молчал. Он смотрел, но не видел того, что видит глаз Вся эта процедура напоминала рытье канавы в саду. Женщина, лежащая на постели, была всего лишь твердой мраморной породой, на которую наткнулась лопата. Ройте же дальше, запускайте бур поглубже, высасывайте пустоту, если только может ее высосать эта подрагивающая, причмокивающая змея. Санитар стоял и курил, наблюдая за работой машины. Вторая машина тоже работала. Обслуживаемая вторым, таким же бесстрастным человеком в красновато-коричневом комбинезоне, она выкачивала кровь из тела и заменяла ее свежей кровью и свежей плазмой. «Приходится очищать их сразу двумя способами», — заметил санитар, стоя над неподвижной женщиной. «Желудок — это еще не все, надо очистить кровь. Оставьте эту дрянь в крови, кровь как молотком ударит в мозг». «Это к тысяче две ударов, и готово. Мозг сдаётся, просто перестаёт работать». «Замолчите!» — вдруг крикнул Монтек. «Я только хотел объяснить», — ответил санитар. «Вы что, уже кончили?» — спросил Монтек. Они бережно укладывали в ящики свои машины. «Да, кончили». Их нисколько не тронул его гнев. Они стояли и курили, дым вился лесом в нос и в глаза, но ни один из санитаров ни разу не моргнул и не поморщился. Это стоит пятьдесят долларов. Почему вы мне не скажете, будет ли она здорова? Конечно, будет. Вся дрянь теперь вот здесь, в ящиках. Она больше ей не опасна. Я же говорил вам, выкачивается старая кровь, вливается новая, и все в порядке. Но ведь вы не врачи. «Почему не прислали врача?» «Врача?» Сигарета подпрыгнула в губах у санитара. «У нас бывает по девять-десять таких вызовов за ночь. За последние годы они так участились, пришлось сконструировать специальную машину. Нового в ней, правда, только оптическая линза, остальное давно известно. Врач тут не нужен. Двое техников, и через полчаса все кончено. Однако надо идти». Они направились к выходу. Только что получили по радио новый вызов. В десяти кварталах отсюда еще кто-то проглотил всю коробочку соснотворным. Если опять понадобимся, звоните. А ей теперь нужен только покой. Мы ввели ей тонизирующее средство. Проснется очень голодная. Пока. И люди с сигаретами в тонких, плотно зажатых губах, люди с холодным, как у гадюки, взглядом, Захватив с собой машины и шланг, захватив ящик с жидкой меланхолией и темной густой массой, не имеющей названия, покинули комнату. Монтек тяжело опустился на стул и вгляделся в лежащую перед ним женщину. Теперь ее лицо было спокойно, глаза закрыты. Протянув руку, он ощутил на ладони теплоту ее дыхания. Милдред. Выговорил он, наконец. Нас слишком много, думал он. Нас миллиарды, и это слишком много. Никто не знает друг друга. Приходят чужие и насильничают над тобой. Чужие вырывают у тебя сердце, высасывают кровь. Боже мой, кто были эти люди? Я их в жизни никогда не видел. Прошло полчаса. Чужая кровь текла теперь в жилах этой женщины, и эта чужая кровь обновила ее, как прозовели ее щеки, какими свежими и алыми стали губы. Теперь выражение их было нежным и спокойным. Чужая кровь взамен собственной. Да если бы можно было заменить также и плоть ее, и мозг, и память. Если бы можно было самую душу ее отдать в чистку, чтобы ее там разобрали на части, вывернули карманы, отпарили, разгладили, а утром принесли обратно. Если бы можно. Он встал, поднял шторы и, широко распахнув окна, впустил в комнату свежий ночной воздух. Было два часа ночи. Неужели прошел всего час с тех пор, как он встретил на улице Клариссу Маклеллан? Всего час с тех пор, как он вошел в эту темную комнату и задел ногой маленький хрустальный флакончик? Один только час. Но как все изменилось? Исчез? Растаял тот прежний мир, и вместо него возник новый, холодный и бесцветный. Через залитую лунным светом лужайку до Монтега долетел смех. Смех доносился из дома, где жили Клариса, ее отец и мать, и ее дядя, умевший улыбаться так просто и спокойно. Это был искренний и радостный смех, смех без принуждения, и доносился он в этот поздний час из ярко освещенного дома, в то время как все дома вокруг были погружены в молчание и мрак. Монтек слышал голоса беседующих людей. Они что-то говорили, спрашивали, отвечали, снова и снова сплетая магическую ткань слов. Монтек вышел через стеклянную дверь, и, не отдавая себе отчета в том, что делает, пересек лужайку. Он остановился в тени возле дома, в котором звучали голоса, и ему вдруг подумалось, что если он захочет, то может даже подняться на крыльцо, постучать в дверь и прошептать — «Впустите меня, я не скажу ни слова, я буду молчать, я только хочу послушать, о чем вы говорите». Но он не двинулся с места. Он все стоял, продрогший, коченелый, с лицом похожим на ледяную маску, слушая, как мужской голос, это, наверное, дядя, говорит спокойно и неторопливо. «В конце концов мы живем в век» когда люди уже не представляют ценности. Человек в наше время, как бумажная салфетка, в нее сморкаются, комкают, выбрасывают, берут новую, сморкаются, комкают, выбрасывают. Люди не имеют своего лица. Как можно болеть за футбольную команду своего города, когда не знаешь ни программы матчей, ни имен игроков? «Ну-ка скажи, например, в какого цвета фуфайках они выйдут на поле?» Монтек побрел назад к своему дому, но наставил окна открытыми. Подошел к Милдред, заботливо укутал ее одеялом и лег в свою постель. Лунный свет коснулся его скул глубоких морщинок нахмуренного лба, отразился в глазах, образуя в каждом крошечное серебряное бельмо. Упала первая капля дождя, Кларисса Еще капля, Милдред Еще одна, дядя Еще одна сегодняшний пожар. Одна Клариса, другая, Милдред. третья, дядя, четвертая, пожар. Одна, другая, третья, четвертая. Милдред. Клариса, дядя, пожар. Таблетки снотворного люди, бумажные салфетки. Используй, брось, возьми новую. Одна, другая, третья, четвертая, дождь, гроза, смех, дядя, раскаты грома. Мир обрушивается потоками ливня. пламя врывается из вулкана, и все кружится, несется, бурный, клокочущей рекою, стремляется сквозь ночь навстречу утру. Ничего больше не знаю. «Ничего не понимаю», — сказал Монтек, и положил в рот снотворную таблетку. Она медленно растаяла на языке. Утром в 9 часов постель Милдред была уже пуста. Монтек торопливо встал, с бьющимся сердцем побежал по коридору. В дверях кухни он остановился. Ломтики поджаренного хлеба выскакивали из серебряного тостера. Тонкая металлическая рука тут же подхватывала их и окунала в растопленное масло. Милдред смотрела, как подрумяненные ломтики ложатся на тарелку. Уши ее были плотно заткнуты гудящими электронными пчелами. Подняв голову и увидев Монтега, она кивнула ему. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил он. За десять лет знакомства с радиовтулками «Ракушка» Милдред научилась читать по губам. Она снова кивнула головой и вложила в тостер свежий ломтик хлеба. Монтек сел. — Не понимаю, почему мне так хочется есть, — сказала его жена. — Ты, — начал он, — ужас, как проголодалась. — Вчера вечером. — Я плохо спала. Отвратительно себя чувствую, — продолжала она. — Господи, до чего хочется есть? Не могу понять, почему. — Вчера вечером опять начал он. Она рассеянно следила за его губами. — Что было вчера вечером? — Ты разве ничего не помнишь? — А что такое? — У нас были гости. Мы кутили? Я сегодня словно с похмелья. Боже, до чего хочется есть. А кто у нас был? — Несколько человек. Я так и думала. Она откусила кусочек поджаренного хлеба. Боли в желудке, но голодна ужасно. Надеюсь, я не натворила вчера каких-нибудь глупостей? — Нет, — сказал он тихо. Тостер выбросил ему ломтик, пропитанного маслом хлеба. Он взял его со странным смущением, как будто ему оказали любезность. «Ты тоже неважно выглядишь», — заметила его жена. Во второй половине дня шел дождь, все кругом потемнело, мир словно затянулось серой пеленой. Он стоял в передней своего дома и прикреплял к куртке значок, на котором пылала оранжевая саламандра. Задумавшись, он долго глядел на вентиляционную решетку. Его жена, читавшая сценарий в телевизорной комнате, подняла голову и посмотрела на него. «Смотрите-ка, он думает». «Да», — ответил он. «Мне надо поговорить с тобой». Он помедлил. «Вчера ты проглотила все таблетки снотворного. Все, сколько их было во флаконе». «Ну да». Удивленно воскликнула она. «Не может быть!»